выдав план создания Скинии за указание самого Яхвы. Скиния находилась во дворе и была отгорожена от него занавесом. Площадь ее 50 на 25 метров, ковры закреплялись на столбах высотой в 2,5 метра. Большая часть помещения отводилась под святилище. Здесь были жертвенник с кадильницами и светильниками, стол с хлебами, умывальник для ритуальных омовений и семисвешник. В меньшей части, пять на пять метров, стоял ковчег со скрижалями, на которых были написаны десять заповедей. Крышка ковчега из золота, по краям напротив друг друга стояли колено преклоненные херувимы. Ковчег почитался за трон Яхвы. Кочующие израильские племена переносили скинию с одного места на другое. Разбивая лагерь, они ставили ее посредине. После того, как они овладели Палестиной, Скинию установили в Силоме, Иове и Гиве. Царь Давид, стремясь превратить Иерусалим в культовый центр, торжественно перенесся из последней ковчег, но Скиния осталась в Гиве. Кроме того, Давид решил возвести в Иерусалиме храм Яхве из камня, что ему, однако, не удалось. Строительство каменного храма начал Соломон на четвертом году своего царствования, 966 год до нашей эры, завершив его за шесть лет. Храм возводился из камня и ливанского кедра под присмотром финикийских зодчих. Внутренние стены, пол и потолок внушительного сооружения были покрыты пластинами из чистого золота. Здание храма по размеру вдвое превосходило скинию, но также делилось на деви части — святилище и святое святых, к которым были пристроены притворы. Храм имел два двора — двор священников и двор израильтян. Во дворе священников стоял огромный жертвенник всесожжения и умывальницы из меди. В святое святых находился ковчег, над которым простирали крылья пятиметровые херувимы. Святилище и святое святых соединялись всегда открытой дверью, которая скрывала за занавесами. За постройкой храма последовало семидневное его освящение, во время которого делались различные жертвоприношения. Впоследствии храм Соломона неоднократно подвергался разграблению чужеземцами, а в 587 году до н.э. Навуходоносор сравнял его с землей. После возвращения евреев из Вавилонского плена в 520-515 годы до н.э. во времена сатрапа Зоровавеля храм был восстановлен. Это был уже второй храм или храм Зоровавеля. Внешне он подходил на прежний, но украшавшие его орнаменты и убранство были более бедными. Второй храм использовали и в оборонительных целях. Уже в V веке до нашей эры к нему была пристроена крепость. В 20-х годах до нашей эры Ирод Великий приступил к реконструкции храма. Она длилась 10 лет, а над пристройками трудились до 64 -го года нашей эры хотя ира так и не возвел новый храм а лишь реконструировал старый все же святилище стало носить его имя ира соорудил вокруг святилища три двора снаружи был двор для чужеземцев язычников он был обнесён огромной каменной стеной и служил оборонительным целям Двор язычников отделялся от двора израильтян также каменной стеной высотой в полтора метра. На ней висели таблички, на которых на латинском и греческом языках было написано, что язычникам под страхом смерти запрещается входить во внутренний двор. Двор израильтян также был поделен на две части. Внешнее для женщин, внутреннее для мужчин. За двором мужчин следовал двор священников, где могли находиться исключительно священнослужители. Двор израильтян был окружен колоннадой с комнатами для различных целей. Во дворе священников возвышался храм, притвор, святилище, святое святых. Святое святых было пусто, лишь небольшое возвышение указывало на место, где когда-то стоял ковчег. Храм, как и прежде, был покрыт золотыми плитами,